Глава 44 Адам с Джоаной обосновались в гостиной. Дети были на кухне. Томас поставил греться воду для пасты. Райан готовил в микроволновке замороженные овощи. Это займет их на время. — Да где же вы нашли машину «Корин»? — спросил Адам. — Прежде всего я должна вам признаться, В смысле? То, что я сказала на улице, это честно. В Нью-Джерси я не коп. Черт, я и дома-то едва ли коп. Я не занимаюсь убийствами, это дело округа, а если бы даже занималась я здесь вне своей юрисдикции. Но они отправили вас сюда, чтобы допросить меня. Нет, я приехала сама по себе». Я знаю одного малого из Бергена, который позвонил другому в Эссекс, и они оказали мне любезность, забрали вас и привезли в участок. Зачем вы мне это говорите? Потому что в округе узнали об этом и взбесились, а меня отстранили от расследования. Я не понимаю. Если это вообще не ваше дело, зачем вы сюда приехали? Потому что одна из жертв... «Моя подруга». Теперь рядом понял. «Это та женщина? Хейди?» «Да». «Сочувствую вашему горю». «Спасибо». «Да где же машина Корин?» «Здорово, сменили тему», — похвалила Джоанна. «Вы приехали сообщить мне именно об этом». «Верно. И?» «У гостиницы при аэропорте в Нью-Арке». Адам сделал большие глаза. «Что вас удивляет?» «Ерунда какая-то». «Почему?» Адам рассказал о телефонном локаторе на айфоне, который показывал, что Корин в Питтсбурге. «Она могла куда-нибудь улететь и взять машину на прокат», предположила Джоанна. «Я не очень представляю, куда можно улететь, чтобы взять машину и проехать через Питтсбург». «Вы говорите, машина была на парковке у гостиницы?» «Да, возле аэропорта. Мы нашли ее как раз перед буксировкой. Я попросила доставить машину сюда, так что вы ее получите в течение часа». «Я кое-чего не понимаю». «Чего?» «Если Корин села в самолет, она бы оставила машину на парковке у аэропорта. Мы всегда так делаем». Но не в том случае, если хотела, чтобы никто не узнал, куда она подалась. Корин могла просчитать, что вы там поищете. Адам покачал головой. «Я поискал бы ее машину на стоянке в аэропорту. Чушь!» «Адам!» «Да. Я знаю, у вас нет причин доверять мне. Но давайте поговорим не под запись». Вы коп, а не репортер. У вас все под запись. Послушайте меня, прошу. Две женщины мертвы. Я не буду углубляться в то, какой особенной была Хейди, но, послушайте, вам нужно рассказать мне правду. Все, что вы знаете. Джоанна перехватила его взгляд и не отпустила. Я обещаю вам, клянусь памятью погибшей подруги, что не использую ваши слова ни против вас, ни против вашей супруги. Я хочу справедливости для Хейди. Это все. Понимаете? Адам сидел, как на иголках. Вас могут вынудить дать показания. Пусть попробуют. Джоанна подалась к нему. Пожалуйста, помогите мне. Адам задумался, но ненадолго. Теперь у него не было выбора. Она права. Две женщины мертвы, и у Корин могут быть серьезные проблемы. У него не осталось версий, только неприятное впечатление от Габриэлы Данбар. Прежде всего, расскажите, что известно вам попросил Адам. Большую часть я уже рассказала. Расскажите, что связывала Ингрид Присби с вашей подругой. Все просто. ответила Джоанна. «Ингрид с этим парнем пришли в Красный Лобстер, поговорили с Хейди. На следующий день Хейди была мертва. Еще через день убили Ингрид. «Вы подозреваете парня, который был с Ингрид?» «Конечно, я думаю, что он помог бы нам разобраться», сказала Джоанна. «Я полагаю, они и с вами тоже поговорили в холле Американского Легиона». «Да». «Парень!» «Он назвался...» Адам покачал головой. «Он назвался незнакомцем. И когда они уехали, вы попытались его найти. Или их. Вы обратились к сторожу, чтобы узнать номер машины, и выследили ее». «Я узнал ее имя», — поправил Адам. «Ничего больше». «Что сказал вам этот парень в холле американского легиона?» Этот незнакомец. Он сказал, что моя жена подделала беременность. Джоанна дважды моргнула. Еще раз. Адам выложил всю историю. Стоило открыть рот, вся она так и вылилась. Когда он закончил, Джоанна задала вопрос, который показался очевидным и неожиданным одновременно. «Вы думаете, это правда? Вы считаете, она действительно симулировала беременность?» «Да». «Именно так, без колебаний. Их больше не осталось». «Наверное, Адам изначально знал правду. С того момента, как незнакомец впервые сказал ему, «Просто нужно было, чтобы фрагменты сложились в картинку, чтобы сформулировать истину». «Почему?» – спросила Джоана. «Почему я думаю, что это правда?» «Нет, почему она это сделала?» «Потому что я лишил ее чувства уверенности». Джоанна кивнула. «Это та женщина Салли Перриман?» «По большей части, полагаю. Мы вскоре стали отдаляться друг от друга. Она боялась потерять меня. Остаться без всего, что вокруг. Это не важно». «На самом деле...» Может быть, важно. И чем же? Не смешите меня, сказала Джоанна. Что происходило в вашей жизни, когда жена обратилась к этому сайту по подделке беременности? Адам не понимал, к чему она клонит, но не видел и причин, почему бы не объясниться. Как я уже сказал, мы отдалялись друг от друга. Знакомая история, правда? Вся наша жизнь сосредоточилась вокруг детей и быта. Кто купит продукты, кто приготовит еду, кто оплатит счета. Нормальная обыденность. Наверное, у меня был кризис среднего возраста». «Вы чувствовали себя недооцененным?» «Я сам не знаю, каким себя чувствовал. Мне казалось, что я больше не мужчина. Я понимаю, как это звучит. Я был добытчиком и отцом», — Джоанна Гриффин кивнула. «И вдруг появляется Салли Перриман». «И уделяет вам повышенное внимание?» «Не вдруг». «Хотя да. Я начал работать совместно с Салли над сложным делом. Она и красивая, и страстная, и смотрит на меня так, как когда-то смотрела Корин. Я знаю, что говорю глупости». «Ничего», — утешила Джоанна. «Никакие не глупости». Адам засомневался, действительно она так думает или насмехается. Так или иначе, но Корин, по-моему, испугалась, что я уйду. Тогда я ничего не замечал, а может быть, меня это не волновало, не знаю, но она установила мне на iPhone локатор, который указал вам на ее нахождение в Питтсбурге, верно? И вы об этом не знали? Адам мотнул головой. Пока Томас не показал. «Ну и ну!» Джанна сочувственно покачала головой. «Значит, жена за вами шпионила?» «Я не знаю. Может быть. Думаю, дело было так. Несколько раз я ей говорил, что работал допоздна. Наверное, она проверила показания этого локатора и заметила, что я провожу у Салли больше времени, чем следует. «Вы не говорили ей, где были?» Он покачал головой. Это была просто работа. Тогда почему бы не сказать? А потому, и в этом вся ирония, что я не хотел ее напрягать. Я догадывался, как она отреагирует. Или, может быть, где-то в глубине души знал, что мы поступаем неправильно. Мы могли оставаться в офисе, но мне нравилось бывать у Салли дома. И Корин узнала. «Да». «Но между вами и Салли Перриман ничего не было?» «Не было». Потом, поразмыслив, «Ну, может быть, что-то уже было на подходе». «На что вы намекаете?» «Я не знаю». «Вы были близки физически?» «Руки ниже пояса?» «Губы?» «Что?» «Нет». «Вы ее не целовали?» «Нет». «Так в чем ваша вина?» «Я хотел этого». «Черт!» «Я хочу помыть губкой Хью Джекмана». «Что с того?» Примечание. Хью Майкл Джекман, австралийский и американский актер театра кино и телевидения, продюсер, известен по роли супергероя-мутанта Росомахи в антологии «Люди X. Конец примечания. «Вы не можете не испытывать желаний? Вы человек, бросьте!» Адам молчал. «И тогда ваша жена напрямую спросила Салли Перриман». Она позвонила ей. Я не знаю, задавала ли она прямые вопросы. И Корин вам ничего не говорила. Ни разу. Она спросила у Салли, что происходит, но вам такой любезности не оказала, так? Да, наверное. И что было потом? Потом Корин забеременела, сказал Адам. То есть подделала беременность. Да, именно так. Джоанна покачала головой и повторила «Ну и ну!» «Это не то, о чем вы подумали». «Нет, это именно то, о чем я думаю». «Беременность, знаете, напугала меня, но в хорошем смысле. Она меня вернула обратно, напомнила о том, что действительно важно. И тут снова ирония. Это сработало. Корин поступила правильно. Нет, Адам». Она поступила неправильно. Это вернуло меня на землю? Нет, не вернуло. Она манипулировала вами. Вы, может быть, и сами вернулись бы на землю? А если нет, то, возможно, и не следовало. Простите, но Корин поступила плохо. Очень плохо. Думаю, она впала в отчаяние. Это не оправдание. Это ее мир, ее семья, вся ее жизнь — «Она столько сил потратила, чтобы создать это, и все оказалось под угрозой!» Джоанна покачала головой. «Но вы не сделали того, что совершила она Адам. Вы это знаете. Я тоже виноват. Дело не в том, кто виноват. У вас были сомнения. Изменились ваши взгляды. Вы задумывались, а что будет, если... И вы не первый такой». «В конце концов, вы или находите выход, или нет. Но Корин не дала вам этого шанса. Она выбрала обман и жизнь во лжи. Я не защищаю и не обвиняю вас. У каждого брака своя история, но вы не увидели света. Вас ослепили фонариком». «Может быть, я в этом нуждался?» Джоанна снова покачала головой. «Но не так». «Это было неправильно. Вы должны это понять». Адам пораскинул мозгами. «Я люблю Корин. Я не думаю, что подделка беременности действительно все изменила». «Но вы этого никогда не узнаете». «Неправда», — сказал Адам. «Я много думал об этом». «И вы уверены, что остались бы?» «Да». «Ради детей?» «Отчасти». «А для чего еще?» Адам подался вперед и какое-то время смотрел в пол. Там был желто-голубой восточный ковер, который они вскоре нашли в антикварном магазине в Варвике. Они приехали на октябрьский праздник урожая, но в сборе плодов не участвовали, а вместо этого пили яблочный сидр, накупили яблок сорта Макинтош, а потом зашли к антиквару. Как бы мы скорин не доставали друг друга, заговорил он. Какие бы недовольства, разочарования и негодования не всплывали, я не вижу себя без нее. Я не могу представить, что состарюсь без нее. Не могу вообразить, что не являюсь частью ее мира. Джанна потирала подбородок и кивала. Я это понимаю, понимаю. «Мой муж Рики так ужасно храпит, это все равно, что спать с вертолетом». «Но я испытываю то же самое». Они немного посидели молча, давая чувством улечься. Потом Джоанна спросила, «Как вы думаете, почему незнакомец рассказал вам о поддельной беременности?» «Понятия не имею». «Он не требовал денег?» «Нет». «Он сказал, что делает это для меня. Он вел себя так, будто совершает крестовый поход. А как насчет вашей подруги Хейди? Она тоже подделала беременность?» «Нет». «Тогда я не понимаю». «Что сказал незнакомец ей?» «Я не знаю», сказала Джоанна, «но что бы это ни было, ее из-за этого убили». «У вас есть какие-нибудь соображения?» «Нет», — призналась Джоанна. «Но теперь я, наверное, знаю человека, у которого они есть».